Рейхсфюрер СС Гиммлер – организатор Освенцимского лагеря уничтожения людей. Освенцимский лагерь был построен в 1939 году по приказу Рейхсфюрера СС Гиммлера специально для уничтожения порабощенных граждан оккупированных стран Европы. Лагерь расположен на огромной территории вокруг города Освенцима и представлял собой целую систему лагерей – Аушвиц, б е р к е н а у Моновицы, Галишау, Явешовицы, Нейдахс, Блехамер и другие. Основные из них, Аушвиц и Беркинау, были расположены на территории в 467 тысяч 5 гектара и имели свыше 620 жилых бараков и служебных помещений. В лагерях Освенцима содержалось постоянно от 180 до 250 тысяч заключенных. Все лагеря были обведены глубокими рвами и отцеплены густой сетью колючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения. В 1941 году в лагере Аушвиц был выстроен для сжигания трупов умершленных людей.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 В делах канцелярии лагеря Аушвиц найдена обширная переписка администрации лагеря с фирмой Топф и Сыновья, в том числе следующие письма. первое И. А. Топф и Сыновья. Центральному строительству СС и полиции. Аушвиц-Освенцем. Эрфурт. 12 февраля 1943 года. касается крематория второго и третьего лагеря военнопленных. Подтверждаем получение вашей телеграммы от 10 февраля следующего содержания. е щ е раз подтверждаем получение вашего заказа на 5 штук тройных муфельных печей, включая два электрических лифта для п о д ъ е м а трупов и один временный лифт для трупов.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 Номер 12115, в скобках 42, ER-NA. Пункт 2. В отношении установки двух-трехмуфельных печей у каждой из бань особого назначения инженером Прюфером было предложено изъять их из заготовленных для отправки в могилев печей. Руководитель служебной части, находившийся в СС хозяйственном управлении главного отдела в Берлине, был немедленно об этом осведомлен, и его попросили распорядиться о дальнейшем. СС «Унтерштурмбарфюрер С» 21 августа 1942 года В четырех новых крематориях находилось 12 печей с 46 р е т о р т а м и В каждую реторту можно было поместить от трех до 5 т р у п о в процесс сжигания которых продолжался около 20-30 минут. При крематориях были построены бани особого назначения, газовые камеры для умерщвления людей, помещавшиеся или в подвалах, или в особых пристройках к крематориям. Кроме того, в лагере имелись еще две отдельные бани, трупы из которых сжигались на особых кострах. Предназначенных для умерщвления людей загоняли в бане ударами палок, о ружейных прикладов, собаками. Двери камер герметически закрывались, и люди, находившиеся в них, отравлялись циклоном. Смерть наступала через 3-5 минут. Спустя 20-30 минут трупы выгружались и направлялись к печам крематориев. Перед сжиганием дантисты воровали у трупов золотые зубы и коронки. Производительность бань газовых камер значительно превышала пропускную способность печей-крематориев. И потому для сжигания трупов немцы применяли еще огромные костры. Для этих костров были вырыты специальные рвы длиною от 25 до 30 метров, шириной от 4 до 6 метров и глубиной в 2 метра. На дне рвов проходили особые канавы в качестве поддувал. Трупы подвозились к кострам по узкоколейкам, укладывались в рвы послойно с дровами, обливались нефтью и таким образом сжигались. Пепел зарывался в больших ямах или сбрасывался в реки Сола и Висла. С 1943 года немцы с целью промышленного использования несгоревших костей стали дробить кости и продавать фирме е ш т р е м для переработки в суперфосфат. В лагере найдены документы на отправку в адрес фирмы ы ш т р е м 112 тонн 600 килограммов костной крошки от человеческих трупов. Для промышленных целей немцы также использовали волосы, срезанные с женщин, п р е д н а з н а ч е н н ы х для уничтожения. В Освенцимском лагере немцы ежедневно умерщвляли и сжигали от 10 до 12 тысяч людей. Из них 8-10 тысяч из прибывших эшелонов – и две-три тысячи из числа узников лагеря. Допрошенные в качестве свидетелей, ранее работавшие в специальной команде по обслуживанию газовых камер и крематориев, бывшие заключенные Драгон Шлема, житель местечка ж и р а в н и н Варшавского воеводства, и т а о б е р Генрих из города Гжанув, Польша, показали следующее. В начале работы лагеря немцы имели две газовые камеры, находившиеся друг от друга в трех километрах. При них имелось и по два деревянных барака. Прибывающих из эшелонов людей приводили в бараки, раздевали, а затем в е л и в газовую камеру. В газовые камеры загоняли по 1500-1700 человек, а затем через люки эсэсовцы в противогазах забрасывали циклон. Газирование продолжалось от 15 до 20 минут. после чего трупы выгружались и на вагонетках увозились в рвы, где сжигались. Позже на территории лагеря в б е р к е н а у работали 4 крематория. При каждом из них имелась газовая камера. Крематории номера 2 и 3 были одинаковой конструкции и имели по 15 печей, а крематории номера 4 и 5 были другой конструкции, по размерам и техническому усовершенствованию менее удобной. имели по восемь печей каждый все эти крематории в течение суток сжигали по 10-12 тысяч трупов